Форматы контента. Памятка. Первое — текст. Второе — инфографика. Третье — аудио. Четвёртое — видео. Пятое — прямая трансляция. Шестое — галерея изображений. Седьмое — временная шкала. 8. опросник. Девятое — инструмент. Десятое — карта другие форматы или что стоит взять на заметку. Плюс онлайн-курс, плюс игра, плюс виртуальная реальность.